В кабинете доктора Диккерс она сидела, по обыкновению мотая ногой. Врач ждала, что она что-нибудь скажет. Это, как всегда, раздражало Дэну. Наконец Дэна сказала. «Ну ладно, раз вы не собираетесь меня ни о чем спрашивать, тогда я буду вас анализировать. По крайней мере, хоть один из нас от этого что-то получит. Мы здесь для того, чтобы говорить о вас. Давайте не будем. Ну, пожалуйста, меня уж тошнит говорить о себе, думать о себе. Прошу вас». Давайте для разнообразия поговорим о вас. Вы создаете впечатление интересного человека. Дигерс посмотрел на часы. До конца сеанса пять минут. Похоже, она ничего сегодня из Дэна не вытянет. Ладно, иногда надо потакать капризом пациента. Что вы хотите узнать? У Дэна загорелись глаза. Ага, так, она потерла ладони. Каково это быть чернокожей? Дигерс улыбнулась и отложил ручку. «Белый всегда считает, что это для нее самое главное». «На этот вопрос столько ответов, сколько на свете чернокожих людей. Опыт каждого не похож на опыт других». «Но других чернокожих я не знаю. А для вас это что?» «Полагаю, меня интервьюирует». «Нет, мне просто любопытно. Мне действительно очень хотелось бы знать». «А по-вашему, каково это?» Дэна покачала пальцем. Эй, -э, нет Вы меня не поймаете, доктор Элизабет Диггерс, доктор медицины, доктор психиатрии или кто вы там еще есть. Все вы психиатры одинаковые. Вечно отвечаете вопросом на вопрос. Может, вы предпочли бы это не обсуждать, или вопрос кажется вам слишком щекотливым? Нет, ну что вы. Белые люди поступали с вами дурно? Мне пришлось завоевывать лицензию психиатра. Мне сполна досталась из-за чужих предрассудков, предвзятости. Дэна поморщился. «Господи, очень жаль, что вам пришлось через все это пройти. Вы чувствуете гнев, вспоминая это?» «Гнев?» «Нет, но я знаю, что такое гнев. Я бы сказала, скорее боль, чем гнев. Предвзятости, предрассудки могут испортить жизнь любому человеку. А чернокожие бывают столь же нетерпимы друг к другу, как и белые к ним». «Правда? О, да!» «Мне доставалось...» От белых не больше, чем от своих. В самом деле? А как? Приведите пример. Но ну, находились такие, кто называл меня дядя Том, от того, что у меня белые друзья, и живые в белой части города. Обвиняли меня в том, что пытаюсь стать белой. Она засмеялась. Уж такая-то, как я, чернее не бывает. Вряд ли сможет когда-нибудь стать белой, правда. А кое-кто считает, что я обязана бросить карьеру. посвятить жизнь борьбе за права чернокожего человека. Те, кто посветлее, считают меня слишком черной. Некоторые черные считают, что я говорю как белые, и конца края этого не видно. Всегда находится кто-то недовольный тобой. Вдруг она улыбнулась. Еще немного, и я присоединюсь к хору «Река, батюшка, да?» Но у меня есть проблема посерьезнее, чем просто быть чернокожей. Вы имеете в виду вашу... Это что я в инвалидном кресле? Да, но кроме того, что мой пациент пытается провести со мной сеанс психоанализа, самой серьезной проблемой является тот факт, что я женщина в мужской профессии. Мне ставили намного больше барьеров, потому что я женщина, а не потому что я черный. Не забывайте, чернокожие мужчины получили право голоса в этой стране намного раньше любой женщины, белой или черной. Мужчина остается с мужчиной независимо от цвета кожи. Если начнешь задумываться, можно свихнуться. Поэтому вы стали психотерапевтом? Дигерс рассмеялась и посмотрела на часы. Ага, спасительный звонок с урока. В ваше время вышло долгожданное освобождение. Направляясь к двери, Дэнна сказала достаточно громко, чтобы услышала домработница Дигерс. Вы прекрасно поддаетесь лечению, доктор. Если так пойдет, я уверен, мы скоро доберемся до истоков ваших проблем. Продолжайте записывать эти сны до следующей недели. Дигерс не удержалась от смеха. Обычно она не позволяла пациентам так фамильярничать, но она поневоле попала под баяние Дэны Нордстром. Теперь понятно, почему Джерри в нее влюбился. Было в ней что-то ужасно привлекательное. Ужасно, милый, какая жалость, что она так закрыта. Необходимая передышка. Сельма, штат Алабама, 1975 год. Последние шесть месяцев Дэн работала в жутком напряге. И Джейси едва не каждый день таскала на вечеринки, с одного важного события на другое. Ей становилось все труднее и труднее уживаться с человеком, у которого энергия бьет через край нескончаемым фонтаном. Снова начал болеть живот, и она не могла заставить себя пойти на несколько вечеринок, которые он запланировал на эти выходные. Ей необходим отдых. Но в Нью-Йорке от Джейси разве спрячешься? Ей нужно удрать, выдумать правдоподобную ложь и спрятаться в глуши, подальше от нахоженных топ. Но куда? Где можно скрыться без риска наткнуться на каких-нибудь его знакомых? И тут до нее дошло. Алло! Сьюки, это я. Дэна, привет, как ты? Слушай, Сьюки, ты в пятницу днем будешь дома? Конечно, а что? Ты приглашала меня в гости. И я надумала. Сьюки завопила от радости. Правда? Это в смысле прямо сюда, в Сельму? Да. О, Господи, я сейчас в обморок грохнусь, поверить не могу. А надолго? Я прилечу на выходные, можно? Можно, ты спрашиваешь, можно ли. Да это восторг. — Слушай, Юки, я приеду, но пообещай мне одну вещь. — Какую? Конечно. — Ты никому не скажешь, что я приезжаю. — Почему? — Сьюки, я совершенно без сил, Правда, мне нужен отдых. Нужно на несколько дней спрятаться от людей. — Ой, ну, ясное дело. А можно Эрлу сказать? — Конечно, речь о прессе, о тех, кого я не знаю. Я хочу просто побыть с тобой. — А девочки отослать девочек к матери? — Нет, я имел в виду... Только с тобой, Эрлом и девочками. Больше никого не хочу видеть. Ну, надо же!» Сьюки была разочарована. «Единственная моя знаменитая подруга оказывается затворницей. Не знаю почему, но тебя все обожают, считают добрейшим, дружелюбнейшим, умнейшим человеком, который будет просто счастлив с ними познакомиться. Я, разумеется, не говорю им правды, что тебе абсолютно плевать на них. Ты должна радоваться, что я с ними не увижусь». иначе не поймут, что я сейчас отнюдь не такая хорошая». «Да нет же, хорошая. Не могут же все ошибаться. За тебя только в прошлом месяце проголосовали, как за самую популярную женщину на телевидении. Тебе никогда не приходило в голову, что, возможно, ты ошибаешься, а все остальные правы? Ну, надо же, как глупо. Ну, да ладно, устроим. Спасибо. «Но помни, это маленький город, так что лучше надень мешок на голову». Дэна засмеялась. Я правда очень рада, есть если тебе нужен отдых, то отдыхай на здоровье. Я никому не позволю тебя беспокоить, а себе вставлю кляп в рот. Дэна сошла с трапа самолета в Сельме, и в лицо ей ударила волна раскаленного воздуха. Солнце слепило, но скоро она увидела Сьюки в огромной черной шляпе и темных очках. Сьюки торопливо крикнула, «Мисс Смит! Мисс Смит! Сюда!» Дэна смеялась. Сьюки придумала, каким образом не привлекать внимания. По дороге к машине Сьюки не умолкала. Ну, вот, Дэна, я сделала все, как ты просила. Ни одна живая душа не знает, что ты приезжаешь. Только Эрл и Тонси, она на нас работает. Детям тоже велено держать рот на замке. Так что я обещаю, тебя оставят в покое. Я хочу, чтобы ты отдохнула. «Сегодня будет скромный ужин, завтра прогоню Эрла в клуб, мы с тобой побездельничаем целый день у бассейна, или будешь отсыпаться, или что захочешь. Я в твоем распоряжении. В смысле, в общем, ты поняла?» «Здесь всегда такая жара». «Дорогуша, это еще что? Посмотри, что будет в июле-августе». Они влезли в здоровенный лимузин «Линкольн». «Твоя?» — спросила Дэна. «Нет, мама купила. Не понравилось, вот и отдала девочкам». Ну, девочки вроде маленькие еще. Да, она сказала, вырастут, будет как раз. Не спрашивай, ты же ее знаешь. Я ее увижу. Ты хочешь увидеть маму? Конечно, мне нравится твоя мама, ты же знаешь. Ты не сказал, что я приезжаю? Нет. Если она узнает, что ты здесь, ее пушкой не остановишь, прорвется сквозь все запертые двери. Но если хочешь... Ладно, я позвоню, пусть завтра зайдет на полчасика. Только смотри, пожалеешь. Это все равно что в торнадо угодить. Она будет в восторге. А брат твой здесь? Бак? Нет, он работает в Саудовской Аравии, что там связанное с маслом. Сьюки свернула на дорогу, ведущую в рощу ореха пекан. Дэна спросила: это что? Коровы? Я же тебе говорила, что живу в деревне, дорогуша. Мы самые, что ни на есть в самом деле, алабамские помещики. Минут через пять езды сквозь рощу Дэнна увидела дом в конце дороги. И вдруг сообразила, что дорога, по которой они едут, это не что иное, как подъездная аллея к дому Сьюки. Сьюки остановила машину. Вот и приехали. Дэна смотрела на большущий белый двухэтажный дом с колоннами. «Это и есть маленький домик на окраине?»